изыскивает способ добраться до Неверона. К тому же у него есть полная поддержка церкви. А если случаются, когда разногласия с престолом, то быстро разрешаются ко всеобщему удовольствию. Я скептически посмотрела. Больно он много успел. А ты не ошибся со сроками, Файс? Точно полвека? У меня перед глазами еще жив пример, когда один наследник трона дожил до преклонного возраста, но остался так же далек от титула короля, как в день своего рождения, просто потому, что еще жива королева-мать. Но, может, я чего-то не понимаю, во сколько ваш король занял трон? Вот двадцать пять. После того, как во время поездки его родителей, один из пограничных эрхов, там случился прорыв, и тогдашний король б... был разорван тварями на части, вместе с женой. После этого его высочество был вынужден занять место своего отца и с тех пор правит Валионом, всеми силами стараясь избавить его от угрозы Неверона. Мда. Итого 75 годиков этому великому, некогда могучему и так не кстати припедевшемуся монарху. А я уж было размечтала, что он прекрасен как бог, что я, сразив его своей неземной красотой, Тут же покорю его свободное, а свободное ли, сердце, и потом буду жить, поживать, до да добра наживать, год за годом просиживая медленно толстеющий зад в роскошном дворце. Серечь вилле, где-то я это уже слышала, где-нибудь на побережье теплого моря. Ага, сейчас. Мое разыгравшееся воображение, услышав про роковые 75 пять, тут же разочаровано бякнула и подсунула под нос другую весьма красноречивую картинку с круто согмным седобородым старцем украшенным мелко трясущимися руками вставной челюстью и дрожащимися от слабости коленками да даже пусть это будет высокий и гордый старик с благообразной бородой орлиным взором и мудрым взглядом много пожившего человека одно слово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 Я покачала головой, однако, как ни странно, злиться на файса окончательно перестала. Отвлеклась на всякие глупости, помечтала в свое удовольствие, также искренне посмеялась над всем этим ребячеством, а потом начала напряженно размышлять, как выкрутиться из крайне непростой ситуации, которую файс хоть и не по своей воле, так неожиданно меня втянул ладно вздохнула я наконец смиряясь с неизбежным куда деваться пойдем посмотрим на вашего короля может он не так плохо как кажется глава 4 ставка его величества оказалась конечно в самом большой и просторной палатке по сравнению с которой моя собственная могла быть смело названа собачьей конурой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 Если же нет, и наш славный Эрдал, теперь уже Баркан, был излишне откровенен, то тогда только на сцену выйду я, но не раньше. Все-таки мое инкогнито хотелось бы сохранить как можно дольше. И касательно фантомов, и касательно Ишты, конечно. Поэтому к королю мы отправились втроём Я, Ас и вечно любопытный Мейер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 И, кажется, я уже знаю, о чем пойдет речь на грядущем совете. Кстати, а народ-то уже собрался. Я быстро пробежалась глазами по незнакомым лицам. Так, все более или менее понятно. Пришли только самые-самые. От Рейзера Фаес, как ни странно. Ниш Эрдал Третьей Крепости, о котором у меня остались самые приятные воспоминания. Ого! увидел и даже слегка кивнул. Спасибо за узнавание. От Хаса вижу тоже двоих с белыми платками на рукавах, при доспехи и оружие, помеченным гербом Валиона. Ну, тем же восходящим солнцем, что и на флаге над той же самой палаткой. Мужики суровые, с грубыми и испёчрёнными шрамами лицами. Не молодые, но по чину не ниже генералов. Только не необычных наших, с пивным брюшком и обрюзших подбородками. Нет, эти и на коней сами, и против тварей сами. И за мечи знают, с какой стороны взяться. У таких и подчиненные будут вытягиваться во фунт. И казну никто не разворует. Сами кого хочешь сожрут. Короче, ничего так, дядьки. Одобряю. Так, а это кто? Я осторожно оглядела длинную белую рясу с капюшоном и стоящий рядом темно-синий тё балахон, над которым была небрежно опущена весьма длинная и небольно ухоженная грива темно-русых волос. Если бы под рясой не топорщился стальной панцирь, а на сапогах не выглядывали острые шпоры, решила бы, что первый — это отец Керам. Однако потом ряса повернулась уронив капюшон и открыв идеально выбритый затылок. Чуть раздвинулось на боках, потому что оказалась вовсе не рясой, а просто хорошо сидящим белым плащом. Показалось, показался кончик длинных ножен, и мне тут же стало ясно. Святоша. Только не простой жрец, а орденец, наверняка главный среди прибывших. А рядом... Сидящий с ним балахон, не иначе, как маг. Тоже не последнего разлива. И судя по тому, что ас о нем пока ни словом не обмолвился, то еще два дня назад, а то и вчера, его здесь просто не было. Значит, скорее всего, с королем прибыл. Еще я отыскала каких-то трех типов, на которых никаких отличительных знаков не нашлось. Отметила просто, что по виду воины. И то, что одеты очень неплохо, не в смысле доспехов, этого добра было у всех как в музее, а в смысле простой одежды, тонких рубах, хороший выделки сапог, отменных поясов. Сразу видно, при деньгах люди, но без капризной складки у рта, без презрительно высокомерных лиц, обычные воины, отмеченные его величеством за какие-то заслуги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 Его Величество изволит задерживаться. Ну и ладно, подождем. Хотя, надеюсь, он не заставит ждать нас до самой ночи. На это время у меня уже были намечены большие планы. На наш приход присутствующие отреагировали довольно вяло. Мельком покосились, побыстрому быстрому огляделись и вернулись к своим делам. Кто у карты топтался, будто она вот сейчас возьмет и сама дорисуется. Макс со Святошей о чем-то в полголоса беседовали. У Ирхасов организовалась своя собственная компания а Хасы вообще стояли в дальнем углу. И, судя по относительно непринужденной обстановке, король еще не соизволил появиться. Поэтому ничто не помешало нам бесшумно зайти, облюбовать себе тихое местечко недалеко от входа и скромно туда притулиться, не слишком отсвечивая своими закрытыми лицами. А я вообще вежливо отступила за спины Аса и Мейра, став не только неслышной, но еще и незаметной, что, конечно же, не мешало внимательно изучать собравшихся. «Это его преосвященство Горан!» Заметив мое любопытство, кивнул в сторону святоши Фаес. «Отличный мужик, безо всякой придурья в голове!»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 и упрямо выдвинутым подбородком. А волосы почему длинные? У магов так принято. Неужто не мешают? Ветер же, то да сё. А ему ветер не помеха. Усмехнулся Фаис, скользнув взглядом по распущенным волосам мага. Создат, создаст вокруг себя защитную сферу, и всё. Никакой ветер не достанет. Я пожала плечами. Напрасная трата силы времени.